А впереди был целый рабочий день. После обеда ей удалось часок вздремнуть и немного прийти в себя, но вечерний обход дался ей нелегко. В 9 вечера она залезла в горячую ванну со своими любимыми солями и с наслаждением представила, как скоро уснёт. Раздался телефонный звонок. "Я тут ни причём", подумала Трикси, погрузилась поглубже и сделала воду по горячее.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 Усталый мозг Трикси отказывался осознавать происходящее. Она поняла, что может заснуть прямо в ванне, и заставила себя вылезти, вытереться и дойти до постели, где тут же провалилась в глубокий сон. Звонок раздался в половине 12. -го. Обычно дежурная акушерка мгновенно просыпалась и бежала к телефону. Подсознание не давало нам полностью отключиться. Но Трикси крепко спала.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 И у меня, у сестры тут роды, меня поражает. Приходите скорее. В сознании Трикси начало проясняться. Но ей ещё рано рожать, впереди целый месяц. Вот только не надо мне тут быстро приходите, а не то я доложу вашему начальству, что вы отказали ей в помощи. Теперь Трикси окончательно проснулась. Маив была на 36-й неделе беременности. Преждевременные роды грозят осложнениями и могут быть опасными для ребёнка. Сейчас приеду. Трикси поспешно натянула форму и прежде чем побежать за сумкой, постучалась к сестре Бернадетт, чтобы сообщить, что по словам Мэг, у Мэй весночились преждевременные роды. Оцените ситуацию и сообщите мне, распорядилась сестра. Если это действительно так, её надо немедленно вести в больницу. Трикси собрала сумку и пристегнула её к велосипеду.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 В нём единственным горел свет. У двери её ждала Мэг. Это значит сейчас, да? Вы что, сюда полскоком добирались? Минут 20 прошло. Если Мэг предполагала, что ей удастся припугнуть Трикси, её ждало горькое разочарование. Если сможете доехать сюда на велосипеде быстрее, буду только рада. Хватит болтать. Ведите меня к сестре.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 У неё конституция слабая. Трикси сняла плащ и села на кровать. Вы работать собираетесь? требовательно спросила Мэг. Я работаю, ответила Трикси. Мне надо оценить состояние роженицы. Состояние? Да какое ещё состояние? Плохо ей. В книжке доктора Смели говорится, что её надо посадить на родильный стул. Родильный стул? Да где же вы такого набрались? В этой книжке. Почитали бы.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 Всё время вообще не прекращаются. Мая говорит, что доктор Смилли пишет, неважно, что он пишет. Схватки не начинаются так внезапно и точно не идут без перерыва. Это невозможно. Май в приняла мученический вид. Вы не понимаете, я умираю, а вам наплевать. Она схватилась за живот и перевернулась на бок. Не валяйте дурака, рявкнула Трикси. Никто здесь не умирает. Я ещё ни одной схватки не видела. Да вы просто ничего не понимаете. Вот Мак говорит: "Не хочу ничего слышать. Когда вы в последний раз ходили в туалет?" "Что?" Майф обернулась и уставилась на Трикси. "Что слышали? Когда?" "Не знаю, пару недель назад." "У вас запор. А что вы ели на ужин?" "Крыжовный пирог с кремом из зелёного крыжовника?" "Да, две порции. В этом всё дело." У вас болит живот, никакие это не роды, и ради этого вы вытащили меня из кровати. Рикси была в ярости. Вы понимаете, что я проработала без отдыха 40 часов подряд, а вы меня разбудили из-за какой-то ерунды. Я вам дам кастёрку, сделаю клизму, а дальше вы уже сами разбирайтесь. Это было первое из множества ложных тревог. На протяжении следующего месяца Мак вызывала нас дважды в неделю.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 лишёт, что попавину надо перерезать особым ножом, который благословил епископ. И ежели это мальчик, то попавину следует оставить длинной, потому что тогда у него будет длинный пенис. Сложно было реагировать на всё это всерьёз, и доктора Смелли, Руф и Кофин стали постоянными комическими персонажами в наших застольных разговорах. Однако Мэк, сама того не желая, оказала нам большую услугу. И я таким образом много узнала о том, в каких ужасающих условиях хорожали женщины в прошлые века. Сит вновь стоял у нас на пороге. Рынок только что закрылся, и мужчина ещё был в рабочей одежде. Он стеснялся своего вида и не отваживался войти. Сунув Трикси записку, он пробормотал: "Маяк говорит", после чего печально покачал головой, бросил напоследок умоляющий взгляд и ушёл. Дело было после обеда. Мы только что закончили утренний обход, пациенток было немного, и мы устроились в гостиной, намереваясь приятно провести время. Но тут в комнату ворвалась Трикси с запиской в руках. «Я не пойду! Это опять наша исчадия ада!» Синтия подняла взгляд от книги. «Расскажи это сестре Джулиани. Ну, у нее же опять ложные схватки! Возможно...» Но сейчас твоё дежурство, и отказывать нельзя. Трикси шумно вздохнула, признавая своё поражение перед лицом фактов. В общем, я только загляну и сразу уйду. Она мрачно преодолела уже знакомую дорогу к Майленд. У входа в дом её поджидала Мак. А, это снова вы. Да, к сожалению.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 «Женщина во время родов должна быть в темной комнате!» «Чушь! Не смейте со мной так разговаривать!» «Буду, если не прекратите болтать ерунду!» «Так я пришла к Мэйв, а не к вам!» Акушерка приблизилась к кровати. Мэйв выглядела вполне спокойно. «Мэг просто переволновалась. У меня тут с час назад немножко поболело, но уже все в порядке, так что можете идти!» Рикси скрипнула зубами.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 Трикси присела на край кровати. Мне надо вас осмотреть, а потом я уйду. Ложитесь на спину, пожалуйста. Она ощупала живот и обнаружила, что ребёнок лежит головой вниз. Это указывало на то, что роды произойдут скоро, хотя и не обязательно начнутся прямо сейчас. У младенца сильно билось сердце. Пульс ощущался в нескольких местах сразу. В этот момент матка напряглась и Мэй застонала. Трикси замерла, не убирая руку с живота роженицы, и вытащила часы. Напряжение ослабло через пятьдесят секунд. Мэйв хотела что-то сказать, но Трикси перебила ее. «Вы не могли бы сделать чашечку чаю? Мэйв, сейчас надо что-нибудь попить!» Мэйв, проворчав, что она не служанка, вышла из комнаты. Трикси молча сидела на кровати. Десять минут спустя началась еще одна схватка, чуть сильнее первой.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 Майв сидела в постели и выглядела вполне довольной, но Мэк в панике кружила вокруг, бормотала что-то под нос и бросала на Трикси недовольные взгляды. Если вы допили чай, унесите посуду, сказала Трикси. Мне надо приготовить инструменты для родов. Мэк забрала у Майв чашку с блюдцем, заглянула в неё и вдруг ахнула, побледнела и задрожала. Чашка выпала у неё из рук и раскололась. Нет, нет, нет! Простонала Мэк и привалилась к шкафу, с трудом держась на ногах. Трикси схватила её за руку. "Держись! Что случилось?" Мэк не могла вымолвить ни слова. "Выйдите отсюда". Трикси повела её к двери. Женщина выглядела совершенно убитой и повисла у неё на руке. Наконец она обрела голос. "Это дурное предвестие". "Что? Чинки?"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 Сердечный ритм был в норме, мать расслабленной и бодра. Мэй сейчас выглядела веселее, чем во время беременности. Мэк напротив совершенно сломалась. Она маячила в дверях, всхлипывала, а цвет её лица напоминал цвет страницы из её старых книг. Когда у Мэйв начиналась схватка, Мэк стонала, закатывала глаза и выглядела так, словно сейчас упадёт в обморок. Она умрёт. Она, а твой умрёт, прочитала Мэк. Она не вынесет. У неё слабая конституция. Сделайте же что-нибудь, помогите ей. Я видела дурной знак. Сестра Бернадет тихо, но строго велела ей покинуть помещение. Мэк загласила, но на этот раз Мэйф её не поддержала. Она взглянула на сестру Бернадет, кивнула и сказала: "Иди, Мэк. У меня всё будет хорошо".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 странным жёлто-зелёным светом. Из печки шёл дым, а Мэк была наряжена в длинные зелёные одежды. На голове у неё красовался зелёный платок, низко надвинутый на лоб. Лицо её побелело, под чёрными глазами обозначились круги. Она была так поглощена происходящим, что не заметила Трикси. Цыганка Мэк раскладывала карты. Она тщательно тасовала колоду, медленно доставала четыре карты.